Ютуб-канал Blackwood представляет коллекцию «Рассказы на ладони». Сурадж Синг Сисодия. Ад. Перевод Ольги Усовой. Читает Олег Булдаков. Знакомо ли вам то ощущение страха, когда вы идёте ночью по пустой дороге в полном одиночестве. Чертовски страшно, правда? Но когда вы идёте по той же дороге с друзьями, всё меняется. Так что, может быть, вы боитесь не темноты? Может быть, всё дело в одиночестве? Эти мысли пришли мне в голову, когда я шёл по пустой дороге в полном одиночестве и трясся от ужаса средь белого дня. День, правда, был далеко не солнечным. Тяжелые тучи заволакивали кроваво-красное небо, но света было достаточно. Честно говоря, я бы предпочел темноту, чтобы не видеть лежащие вокруг тела. Я не мог вспомнить, как попал туда. Последнее, что я помнил, я был в самолете, а затем оказался на этой бесплодной пустыне, заполненной мертвыми телами до горизонта. Меня пугали не столько сами тела, сколько то, как они выглядели. Головы их были отрублены и насажены на острые шипы рядом с телами. Я продолжил идти, потому что... А что я еще мог делать? Вонь! О боже, эта вонь чуть не вывернула меня наизнанку! Что это было за место? Где я? Я огляделся вокруг и не увидел ничего, кроме изувеченных тел, истервятников, воронов и каких-то кожистых крылатых существ, которых я никогда в жизни не видел. Они летали в небе, как воздушные змеи на ярмарке. Того, как они впивались в тела, уже было достаточно, чтобы сойти с ума. Кроме них ничего и никого не было видно. Был ли там вообще кто-нибудь живой? Кто сложил здесь эти тела и насадил их головы на шипы? Я опасался приближаться к этим тварям. Возможно, они никогда не пробовали свежего мяса, а выглядели они так, Будто легко могли разорвать меня на части Я попытался уйти подальше оттуда Найти безопасное место Я шел тихо и осторожно Как вдруг... О, наконец-то! Я обернулся И увидел человека примерно моего роста В ярко-белом костюме с блокнотом и ручкой в руках Он шел ко мне, широко улыбаясь И игнорируя происходящее вокруг «Тебя уже заждались?» Сказал он Глядя на меня Когда он подошел ближе Я заметил, что хотя он и выглядел Как обычный человек Что-то в нем было не так У него было два крошечных острых рога Торчащих из головы по бокам А хвост длинный Похожий на змею Заостренный треугольной головой Ш Кто вы такой? Откуда вы взялись? Секунду назад здесь никого не было Что это? Что это за место? Лицо его Приобрело саркастическое выражение «Ага», — сказал он «Опаздываешь, заставляешь меня ждать, хотя моя смена закончилась неделю назад А когда ты, мистер, наконец-то удостоил нас своим присутствием, начинаются расспросы» Затем за долю секунды саркастическая улыбка исчезла, и он сказал «У меня нет на это времени, делай что хочешь» Он повернулся и направился прочь «Я не сдвинулся с места» Через несколько шагов он остановился и обернулся ко мне Вздохнул, закатил глаза и подошел «Послушай, — сказал он, — я знаю, каково это О, боже мой, где я нахожусь? Я мертв, не может быть! Как же я оказался в аду? Я же был хорошим человеком! Бла-бла-бла Можешь причитать сколько хочешь, только иди вперед Не останавливайся, ладно? Я уже очень опаздываю От его слов во мне все оборвалось «Я что, умер? Продолжай идти!» — сказал он, щелкнув пальцами. «Давай быстрее!» Я не сдвинулся с места. Все, о чем я мог думать, было... «Я мертв? Это что, ад?» Он разочарованно опустил голову и вздохнул. Когда он снова поднял на меня глаза, они горели ярко-красным огнем. «Не зли меня! Продолжай идти!» Но, но я не понимал... Прежде чем я успел закончить, он сделал то, что заставило меня наложить в штаны. Он открыл рот так широко, что я легко мог туда поместиться. Он вырос на несколько футов в высоту, а его тело покрылось обожженной коричнево-красной кожей. И он закричал леденящим кровь голосом. «Делай, как я говорю, тупой ублюдок!» Я упал на землю, дрожа от ужаса, и почувствовал, что намочил штаны. Я рыдал и был так напуган, что даже не мог произносить связное предложение. «Пожалуйста! Нет! Нет! Пожалуйста! Позволь мне! Позволь мне! Пожалуйста! Нет! Нет! О, Боже! Боже! Пожалуйста!» Он сдулся, словно лопнувший воздушный шарик, и снова стал приятным улыбающимся человеком в белоснежном костюме, но все еще с рогами и хвостом. «Извини, на секунду я потерял самообладание. О нет, я, наверное, застряну на этой работе еще на столетие. Я уже был готов к повышению, черт возьми!» Я все еще лежал на земле, весь мокрый от слез и мочи. «Ладно, вставай. Давай успокоимся. Я здесь, чтобы помочь. Давай же!» Я встал, движимый только страхом. Я боялся, что если разозлю его... Он опять превратится в... во что бы то ни было. Я все тебе объясню, отвечу на все вопросы. Просто... Просто продолжайте. Хорошо? Пожалуйста. Затем он медленно пошел, оглядываясь на меня. Давай же! Я медленно последовал за ним, держась на расстоянии. Я рыдал и был так напуган, что у меня дрожали ноги. Но ему было совершенно все равно. Как ни в чем не бывало, он продолжил. «Так что ты хочешь узнать? Спрашивай, я отвечу на все вопросы». Я ничего не спросил, да я даже говорить нормально не мог. Он выжидающе посмотрел на меня и продолжил. «Хорошо, дай-ка я посмотрю. Э -э -э… «Да, ты мертв. Ты погиб». Он заглянул в свой блокнот. «Вовек катастрофе. И теперь ты в аду. Меня зовут Тобби». И я здесь, чтобы помочь тебе добраться до конечного пункта назначения. Я попытался говорить, голос дрожал. Моего, моего конечного пункта назначения. Да, как и у всех этих, сказал он, показав на голову насаженные на шипы. У меня внутри все похолодело. Что? Нет, пожалуйста, нет. О, боже! Я остановился. Но когда Тоби повернулся и посмотрел на меня своими горящими, как пламя, глазами, я вздрогнул и продолжил идти. Страх придавал мне сил. «О, ты наверняка хочешь знать, чем ты заслужил это? Как ты думаешь, что сделали эти люди, обреченные вечно смотреть, как их едят заживо?» Внезапно я перестал плакать. Слезы все еще катились по щекам, но во рту было сухо, как в пустыне, когда я попытался говорить». «Что? Эти люди живы?» «О да, очень даже», – оживился Тоби. «Давай-ка спросим у этого джентльмена». Он направился к ближайшей голове. Это была лысая голова с густой бородой. Мне она оказалась абсолютно мертвой. Но когда Тоби ткнул ее кончиком хвоста, несмотря на мое нежелание наблюдать это, глаза мертвеца резко открылись, и... Он закричал. В считанные секунды остальные головы тоже проснулись и начали кричать от боли. Я зажал уши руками, но не мог заглушить эти ужасающие вопли. Казалось, они чувствовали, как эти существа впиваются в их плоть. Тоби что-то сказал, но никто этого не услышал. Он сказал еще раз «никакого эффекта». Тогда он снова принял ту ужасающую форму и проревел «Молчать!» Уже секунду наступила мертвая тишина Я посмотрел на Тоби Который снова был приятным человеком В белоснежном костюме Он вытер хвостом пыль Со своих блестящих ботинок Затем постучал по голове перед собой «Извините меня, джентльмен!» Сказал он «Не могли бы вы быть настолько любезны Чтобы рассказать нашему новому гостю Что вы сделали, чтобы заслужить это наказание?» Голова сначала взглянула на меня Затем выплюнуло всего одно слово, прежде чем снова закрыть глаза. «Ничего!» «Ничего?» Я уже немного успокоился, но нервная дрожь все еще не отпускала меня. «Понял», — улыбнулся Тоби. «Ты ничего не сделал!» «Ну если...» — я сглотнул. «Если я ничего не сделал, тогда за что я здесь?» «Потому что ты ничего не сделал, когда должен был!» Тоби ухмыльнулся, и я почувствовал себя неуютно. «Вспомни! Ты ведь все время видел, как вокруг тебя происходит что-то нехорошее. Каждый день ты встречал людей, которым нужна была твоя помощь. И что ты делал?» «Ничего. Ты просто проходил мимо них. Игнорировал?» «Я вспомнил. Каждый раз, когда я проходил мимо нищих, бездомных, ограбленных, я просто шел мимо. Я ни разу в жизни не молился». Даже никогда не был в церкви Даже когда отец Джеймс, мой сосед, неоднократно приглашал меня Я вспомнил каждый из этих моментов А Тобе продолжал «Я знаю, что вы, люди, придерживаетесь принципа «живи и дай жить другим» Но правда в том, что вам это нравится В глубине души вы все садисты Вам нравится видеть страдания людей «Так что вы получаете, чего хотели. Нравится наблюдать? Так наблюдай, как тебя разрывают на части!» Я плакал на взрыв, потому что, хотя и знал, что меня ждет, не мог остановиться или убежать. Я должен был продолжать идти. Мне было так страшно, что я с трудом мог говорить. «Сколько? Как долго эти люди? Сколько я должен?» Тоби рассмеялся. Он смеялся так громко, что у меня сердце замерло, вопрос остался без ответа. В этом уже не было необходимости. Через некоторое время стало так тихо, что я слышал биение собственного сердца. Мы продолжали идти. Небо все еще было красным, и там летали эти жуткие существа. Мне было очень холодно, хотя это ведь был ад. Возможно, это из-за страха. Не могу сказать». Тоби совершенно нечеловеческим образом вытянул шею и изъявнул. «Чувак, меня тошнит от этой работы», — сказал он. «Я уже не помню, сколько я этим занимаюсь. Я так жду повышения». Ему было все равно, что я слушаю. «Зачем он мне это говорит?» «Я устал просто отводить людей к месту их наказания. Я вынужден просто наблюдать, как вы, люди, страдаете». «Ага, а я просто хочу делать это сам». «Своими руками!» «И я могу только мечтать о том, чтобы когда-нибудь самому наказать Бен Ладена!» «Но я не знаю, как скоро меня повысят до небес!» Мой страх испарился, и я застыл на месте, все еще мокрый. Но ничто никогда не шокировало меня, как то, что я только что услышал. «Что?» Я буквально кричал, забыв обо всем. «Бен Ладен на небесах?» Тоби бросил на меня взгляд. «Нет, дурачок!» Он изобразил пальцами кавычки. «Он на небесах!» «Я... я... я не понимаю!» О, «Поверь мне, ты еще легко отделался. Просто молись Богу, чтобы ты никогда не узнал, что происходит с настоящими грешниками». «Их отправляют на небеса?» «Ну хорошо, давай я тебе объясню. Ничтожный ты человечешка, они способны даже на настоящие грехи». Всякий раз, когда прибывает кто-то с действительно черной душой, мы устраиваем для него особое наказание. Бен Ладен думал, что он на пути божьем, поэтому мы отправили его на небеса. Мы подогревали его гордость, говоря, что он был любимцем пророка. Он так самонадеян, что мне его даже жаль. Мы поддерживаем их уверенность, пока главный демон черной службы не разрушает ее. О, как бы мне хотелось... «Чтобы это был я!» Гитлер все еще рыдает, как ребенок. Он бы снова покончил с собой, если бы мог. Вы бы видели его лицо, когда мы все собрались вместе, и он видел, как его небеса растают. Тоби глубоко погрузился в свои воспоминания, а я подумал, что легко отделался. Я думал о наказании, которое получил самый злой человек, которого я знал. Думаю, он действительно это заслужил. Может, и я заслужил быть здесь. Это было нелегко, но я смирился. Жаль, что у меня не было еще одного шанса. Я пообещал себе, что сделал бы все возможное, чтобы исправиться. Вероятно, кто-то меня услышал, потому что, когда мы дошли до места... Вот мы и пришли. Твое место. Было приятно с тобой познакомиться, но тебе пора, сказал Тоби, указывая на единственный шип без головы. Но с табличкой и с именем. «Это не я, что ты имеешь в виду?» «Это не мое имя». «Твое! Сегодня это единственное свободное место, и ты единственный новоприбывший. Не пытайся обмануть меня, это не сработает!» Я пытался не выглядеть счастливым, но в сердце у меня зародилась надежда. «Говорю вам, это не мое имя». «Как это возможно?» Тоби перелистнул несколько страниц в своем блокноте. «А как тебя зовут?» Я назвал свое имя, и он проверил у себя в блокноте. О! сказал он. «Это было самое длинное ох в моей жизни». «Что?» Я был в ужасе, но в то же время преисполнен надежды. «Ничего, ничего. Это ошибка. Ты просто в коме. Проснешься через несколько часов». «Так это значит...» Что все это нереально О нет, это реально Видишь ли, иногда вежи вроде тебя Там наверху поступают неправильно Поэтому мы время от времени забираем сюда кого-нибудь Кто находится между жизнью и смертью Чтобы показать им все это Ну, ты понимаешь, чтобы они справились И привели в порядок свою жизнь Чтобы никогда не попасть сюда Но как мое пребывание здесь Поможет всем остальным я имею в виду, не поймите меня неправильно, я изменюсь, клянусь богом, но как насчет других? Ну, ты им расскажешь. Потому что если ты этого не сделаешь, ты знаешь, куда направишься, когда в самом деле умрешь. И в следующий раз у тебя не получится так легко отделаться. Затем Тоби одарил меня неприятной улыбкой, от которой по спине побежали мурашки. И последнее, что я услышал от него, прежде чем все потемнело, было «Сегодня тебе повезло! Ты просто сходил на экскурсию!» ЭПИЛОГ Отец Джеймс стоял в больничном коридоре перед окошком частной палаты. Он смотрел на лежащего в кровати пациента, который открыл глаза и позвал медсестру. Отец Джеймс улыбнулся. Он повернулся к своему помощнику, улыбнулся и сказал «Сработало». «Проект работает». Его глаза сияли гордостью, когда он приказал «Приведи следующего и подключи его к Аду».